Роберт Сальватора Цикл темный эльф Часть 2 Долина ледяного ветра Книга 3 Проклятие Рубина Часть 2 Союзники Глава 7 Волнение Первое, что он заметил, было отсутствие ветра. Час за часом, лежа на прутьях решетки наверху домохода, он все это время даже в полубессознательном состоянии чувствовал неутихающие порывы ветра. Они напоминали ему о долине ледяного ветра, которая была его домом в течение почти двух столетий. Но Бреннеру отчаянный стон бури не доставлял никакого удовольствия, а лишь непрерывно напоминал о его затруднительном положении. Он уже не ожидал когда-либо услышать другие звуки. Но теперь его больше не было. Только потрескивание огня нарушало тишину. Бреннар поднял тяжелые веки и рассеянно посмотрел в огонь, пробуя определить свое состояние и местонахождение. Ему было тепло и удобно под тяжелым стеганым одеялом, в которое он был закутан. И еще он находился в закрытом помещении. Огонь горел в очаге, а не в открытой яме походного костра. Взгляд Бреннера переместился в сторону очага и сосредоточился на аккуратно сложенной груди снаряжения. Его снаряжение! Однорогий шлем, скеметард Зирта, мифриловая броня, его новый боевой топор и светлый щит. На нем же, помимо одеяла, была только шелковистая ночная рубашка. Внезапно почувствовав себя очень уязвимым, Бреннер приподнялся на локтях. В глазах у него потемнело и накатил преступ тошноты. Он тяжело опустился на спину. Однако за этот краткий миг он успел разглядеть высокую красивую женщину, стоявшую перед ним на коленях. Ее длинные волосы, сверкая серебром в свете огня, свешивались ему на лицо. «Паучий яд», — сказала она мягко. «Он может убить кого угодно, но только не Дворфа». Затем была только темнота. Через несколько часов Бреннер снова пришел в себя он чувствовал себя более окрепшим, но и более встревоженным. Стараясь не шевелиться и не привлекать особого внимания, он приоткрыл один глаз и осмотрелся, взглянув в первую очередь на груду своего снаряжения. Удовлетворенный, что ничего не пропало, он медленно повернул голову. Он был в маленьком помещении. Очевидно, это был домик с одной комнатой и единственной дверью, которая, кажется, вела наружу. Женщину он видел раньше – Хотя до сих пор Бреннер сомневался, что это был не сон. Она стояла около двери и смотрела из единственного в комнате окна на ночное небо. Ее волосы действительно были серебряные. Их цвет не был игрой света. И не седина была причиной. Эта блестящая грива пылала яркой жизнью. «Прошу прощения, достопочтенная леди», — прохрипел Дворф. Его голос срывался на каждом слоге женщина обернулась и посмотрела на него с любопытством. «Я мог бы получить что-нибудь поесть?» спросил Бреннер, никогда не забывавший о самом главном. Женщина проплывала через комнату и помогла Бреннеру прийти в сидячее положение. Снова волна черноты нахлынула на Дворфа, но он сумел преодолеть ее. «Только Дворф», — пробормотала женщина, — Удивленная, что Бреннер смог преодолеть такое испытание. Бреннер поднял голову к ней. Леди, ваше лицо кажется мне знакомым, хотя я не могу вспомнить ваше имя. Это не важно, ответила женщина. Вы прошли через многое, Бреннер, боевой топор. Он скинул голову и покачнулся при упоминании его имени, но женщина поддержала его и продолжила. «Я обработала ваши раны, приложив все свое умение, хотя боялась, что натолкнулась на вас слишком поздно, чтобы исцелить от паучьего яда». Бреннер посмотрел вниз на свое перевязанное предплечье, вновь переживая те ужасные моменты, когда он столкнулся с гигантским пауком. «Как долго?» «Как долго вы лежали наверху сломанной решетки, я не знаю», — ответила женщина. «Но здесь вы в течение трех дней и даже больше». «Слишком долго для вашего живота!» «Я приготовлю что-нибудь поесть!» Она начала вставать, но Бреннер поймал ее за руку. «Где это место?» Улыбка леди заставила его ослабить хватку. «На пустоши, недалеко от решетки, я боялась переносить вас!» Бреннер все еще не мог ничего понять. «Это... это ваш дом?» «О, нет!» Женщина засмеялась, вставая. «Всего лишь убежище, и только временное. Оно может исчезнуть с рассветом, если вы посчитаете себя в состоянии путешествовать». При намеке на магию что-то мелькнуло в голове Дворфа. «Вы... вы леди Сильвермуна!» Бреннер внезапно воскликнул. «Клермун Алластриэль», сказала женщина с вежливым поклоном. «Приветствую вас, благородный король». «Король?» С отвращением повторил Бреннер. «Мои владения давно захвачены Ордой Дуэргаров!» «Время покажет», — сказала Алстрель. Но Бреннер не расслышал ее последних слов. Он думал не о Мифриловом зале, а о Дзирте, Вульфгаре и Реджесе. И особенно о Кеттибри, радости его жизни. «Мои друзья?» — спросил он у женщины. «Вы знаете, что с моими друзьями?» Успокойтесь, ответила Аластрель. Все они выбрались живыми из залов. Даже дроу? Аластрель кивнула. Дир Доурден не мог погибнуть в доме его лучшего друга. Дружеские слова Аластрель от Дирте вызвали в дворфе другое воспоминание. Вы встречали его прежде, сказал он. На нашей дороге к Мифриловому залу. Это же вы указали нам путь тогда. И Именно так вы узнали мое имя. И узнала, где вас искать, добавила Аластрель. Ваши друзья думают, что вы мертвы, к их великой печали. Но я обладаю некоторыми магическими талантами и могу говорить с другими мирами, откуда часто приходят удивительные открытия. Когда дух Маркая, моего старого коллеги, который покинул этот мир несколько лет назад, передал мне образ павшего дворфа наполовину торчащего из отверстия в склоне горы, я узнала правду о судьбе Бреннера боевого топора. Я только надеялась, что не будет уже слишком поздно. хе Меня не так-то просто убить! Бреннер раздраженно ударил кулаком в свою грудь. От резкого движения он покачнулся, и язвительная боль в месте, на котором он сидел, заставила его вздрогнуть. Стрела арбалета. Объяснила Ластрель. Бренер на мгновение задумался. Он не помнил, когда получил эту рану, хотя его воспоминания о пути по подземному городу были совершенно ясны. Он пожал плечами. Скорее всего, он просто не заметил ее ослепленной жаждой сражения. Так что один из серой орды все же достал меня, начал было он, но затем покраснел и опустил глаза при мысли об этой женщине, вынимающей стрелу из его зада. Алла Стрейль была достаточно любезна, чтобы сменить тему. «Пообедайте, а затем отдохните», — посоветовала она. «Ваши друзья в безопасности. Пока». «Где?» — Алла Стрейль остановила его протянутой ладонью. «Моих знаний в этом вопросе недостаточно», — объяснила она. «Вы узнаете ответы очень скоро. Утром я доставлю вас в Лонгседл, октябри Она сможет сообщить вам больше, чем я». Бренеру было жаль, что он не может прямо сейчас отправиться к человеческой девочке, которую он спас из оставленных гоблинами руин и воспитал как свою дочь. Ему хотелось бы немедленно сжать ее в объятиях и сообщить, что с ним все в порядке. Но он напомнил себе, что уже не надеялся снова увидеть каттебри и теперь мог потерпеть еще одну ночь. Никакие опасения неугомонного дворфа не помешали сну одолеть его буквально через минуту после того, как он закончил есть». Алластриэль следила за ним, пока удовлетворенный храп не наполнил ее волшебное убежище. Убежденная, что только здоровый спящий может храпеть так громко, леди Сильвермун прислонилась к стене и закрыла глаза. Для нее это были длинные три дня. С первыми лучами восходящего солнца, к изумлению Бреннера, здание вокруг него растаяло, как будто созданное из ночной тьмы. Он обернулся, чтобы что-то сказать о но увидел ее творящие заклинания. Она протянула руки к розовеющему небу, как будто хотела схватить лучи света. Волшебница сжала руки и поднесла их к рту, шепча в них заклинания. Затем она бросила схваченный свет перед собой, выкрикивая конечные слова Двеамера. «Пылающий конь!» Полыхающий красный шар ударился о камни и взорвался ливнем огня, быстро обретая форму пылающей колесницы и двух лошадей. Они были сотканы из языков пламени, но не жгли землю. «Соберите ваши вещи», — напомнила Бреннеру леди. «Пришло время уходить». Бреннер не сразу среагировал на ее слова. Он никогда не ценил магию, разве что волшебство, которое усиливало оружие или броню, но сейчас не мог отрицать ее эффективность. Он собрал свое снаряжение, не побеспокоившись даже одеть панцирь или щит, и пошел вслед за Алластриэль к леснице. Бреннер с некоторой опаской поставил ногу на подножку, но она не горела, оказалась вполне материальной. Алластриэль взяла пламенную узду стройной рукой и выкрикнула команду. Одним рывком кони подняли их в утреннее небо, и они понеслись на запад вокруг горы, а затем повернули на юг. Ошеломленный дворф уронил свое снаряжение к ногам. Его челюсть отвисла до самой груди, а руки судорожно сжали край колесницы. Горы проносились под ним. Он заметил руины Сэтлстоуна, древнего города дворфов, далеко внизу и спустя всего секунду далеко позади. Колесница неслась на запад по северному краю Трольмура. Бреннер уже настолько расслабился, что смог бросить проклятие, когда они пролетали над Несме, вспомнив менее чем гостеприимную встречу с патрулем этого города. Они пропустили дессарин, сияющий змеей, извивающийся среди полей, и Бреннер смог даже увидеть большую лагерную стоянку варваров далеко на севере. Алластрель снова повернула плавенную колесницу на юг, И всего несколькими минутами позже знаменитый плющевый особняк на холме Харпилов в Лангседле появился на горизонте. Толпа любопытных волшебников собралась на вершине холма понаблюдать их полет. Они мрачно поприветствовали леди Ластрель, с трудом держась на ногах под порывами ветра, поднятого волшебной колесницей, как всегда, когда она удостаивала их своим посещением. Одно лицо в толпе стало белее белого, когда на виду появилась рыжая борода, Острый нос и однорогий шлем Бреннера Боевого топора. Ну, вы мер мертвы? Вы вы по по погибли?» Растерянно бормотал Харли Харпел, когда Бреннер выскочил из колесницы. «Я рад вас видеть!» Ответил тот, одетый только в ночную рубашку и шлем. Он вытащил снаряжение из колесницы и бросил груду под ноги Харли. «Где моя девочка?» «Да, да, девочка, Катебри, где? А, о, там!» Запинался он, нервно теребя нижнюю губу. «Э, «Пойдемте, пойдемте, да, да, да, пойдемте!» Он схватил Бреннера за руку и потащил к плющевому особняку. Катебри только поднялась с постели и в пушистом халате спускалась вниз в длинный зал. Глаза девушки расширились, и полотенце выпало из рук, когда она увидела Бреннера, мчавшегося к ней». Он уткнулся лицом в ее одежду, так крепко обняв за талию, что выдавил воздух из ее легких. Как только Каттибри оправилась от шока, она возвратила ему объятие в десятикратном размере. «Мы... мы молились...» Она запнулась, ее голос дрожал от рыданий. Богам, я думала, ты мертвый...» Бреннер не отвечал, пытаясь остаться спокойным. Его слезы впитывались в ткань халата Каттибри, и он спиной чувствовал на себе взгляды толпы Харпелов. Смущенный, он потянул на себя ближайшую при дверь, удивив полуодетого Харпела, который стоял за ней голым по пояс. «Позвольте!» – начал был волшебник, но Бреннер схватил его за плечо и вытолкнул в зал, а сам вошел с в его комнату. Волшебник попытался вернуться к себе, но дверь захнопнулась у него перед носом. Он беспомощно посмотрел на своих родственников, собравшихся вокруг, но их широкие ухмылки и прорывавшийся смех показали, что рассчитывать на сочувствие ему не приходится. Пожав плечами, волшебник вернулся к своим утренним делам, как будто ничего не случилось. Кэтти Бри впервые увидела, как плакал стойкий двор. Бреннера это не заботило, да он и не мог ничего с собой поделать. «Я тоже молился!» Прошептал он своей любимой дочери, человеческому дитю, принятому им как свое собственное больше полутора десятилетия назад. Если бы мы только знали, начала Коттебри, но Бреннер нежно приложил палец к ее губам. Это было неважно. Бреннер знал, что кэттибри и другие никогда не оставили бы его, пока у них оставалась хоть какая-то надежда, что он выжил. Я даже не знаю, почему остался в живых. Ответил Дворф: Никакой огонь не мог даже опалить мне кожу! Он задрожал в воспоминании о неделях, проведенных в одиночестве в шахтах Мифрилового зала. Не будем больше говорить об этом месте, попросил он. Это позади, пусть оно позади и останется. Вспомнив о подготовке похода на родину Дворфа, Каттебри протестующе затрясла головой, но Бреннер не обратил на это внимания. А наши друзья! — спросил он свою приемную дочь. «Дроу я видел, когда падал!» зерджив ответила Катебри. «Как и убийца, который преследовал Реджиса. Когда ты упал, он добрался до выступа и схватил малого». «Пузана!» У Бреннера перехватило дыхание. «Да, и кошку Дроу тоже». «Он не мертв!» «Нет, насколько мне известно!» — быстро ответила Катебри. «Еще нет!» Дзирд и его Эвульгар преследуют злодея на юг, зная, что его цель — Калимпорт. «Длинный путь!» — пробормотал Бреннер. Он обратился к Каттибрии смущенный. «Но я думал, что ты будешь с ними!» «У меня была другая цель!» — ответила девушка. Ее лицо внезапно стало суровым. «Возмездие!» Бреннер понял сразу. «Мефриловый зал», — прошептал он. «Ты хотела вернуться и отомстить за меня?» Коттибри кивнула, не моргнув. «Проклятие, девочка!» — взревел Бреннер. «Идру позволил бы тебе идти одной?» «Одной?» — эхом отозвалась Коттибри. Пора было рассказать обо всем истинному королю. «Нет, конечно нет, ведь при этом я просто глупо закончила бы свою жизнь». «Сотни родов проделают путь с севера и с запада», — объяснила она. «И много воинов из народа Вольфгара будет с ними». «Этого недостаточно», — ответил Дворф. «Мои залы под властью орды «И восемь тысяч стадели от Бара с севера и востока», — мрачно продолжала перечислять Коттебри. Король от бара, Харбром, говорит, что он будет рад снова увидеть свободный Мифриловый зал. Даже Харпелы обещали помочь. Бреннер представил себе эту армию. Волшебники, варвары, дворфы и Кэтибри во главе. Слабая улыбка появилась на его хмуром лице. Он посмотрел на дочь с еще большим уважением, и его глаза вновь увлажнились от слез. Они не смогли бы победить меня, заручала Кэттибри. «Я хотела видеть твое лицо, вырезанное в зале королей, и имя, написанное в достойном его месте славы!» Бреннер снова схватил ее и крепко сжал в объятиях. За годы своих приключений он добыл много славы и званий, и, возможно, мог бы добыть их еще немало. Но ни одно громкое звание не было ему так дорого и не согревало его сердце так, как слово «отец». Тем же вечером Бреннер стоял с торжественным видом на южном склоне холма Харпелов, наблюдая, как последние цвета исчезают с западного неба и пустота накатывается на равнину к югу. Мыслями он был со своими друзьями, особенно с Реджисом, Пузаном, надоедливым хафлингом, который сумел найти уязвимое место в каменном сердце Дворфа. С Дзиртом было все в порядке. С Дзиртом всегда было все в порядке а вместе с могучим вульфгаром, идущим около него, их не остановила бы и целая армия. Но Реджис... Бреннер никогда не сомневался, что его беззаботный образ жизни, легкомысленная манера встречать проблемы полупримирительным и полуудивленным пожатием плеч, в конечном счете заведет Хафлинга так далеко, откуда он уже не сможет выбраться сам. В конце концов, это случилось, когда Пузан решил украсть рубиновый кулон. Но сколько бы Дворф не говорил себе «Он сам виноват», это не могло рассеять ни его жалости к пропавшему другу, ни гнева на собственное бессилие. Сейчас место Бреннера было здесь. Он поведет собранную армию к победе и славе, сокрушит дуэргаров и вернет процветание Мифриловому залу. Его новое королевство будет предметом зависти всего севера. А изделия его мастеров будут высоко цениться повсюду в королевствах и даже конкурировать с работами древних дней. Это была его мечта. Цель его жизни, начиная с того ужасного дня около двух столетий назад, когда клан боевого топора был почти истреблен. И те немногие, кто выжили, главным образом дети, бежали с их родины к скудным шахтам долины ледяного ветра. Мечта всей жизни Бреннера должна была вот-вот осуществиться. Но какой пустой казалась она ему теперь, когда его друзья отчаянно преследовали в южных землях. Последний свет оставил небо и замерцали звезды. «Ночь», — подумал Бреннер с облегчением. «Время дроу». Но Бреннер вдруг подумал о сгущавшемся мраке с другой точки зрения. И его улыбка исчезла, не успев даже появиться. «Ночь», — снова прошептал он. «Время, убийцы». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Агири. Во-первых, спасибо вам большое, что вы с нами что вы слушаете нас. Если вам нравится наше творчество и то, что мы делаем, вы можете поддержать наш канал на Boosty. Ссылочка будет в описании. Boosty — это такая платформа, где э, за буквально небольшие донаты вы можете поддерживать наш канал ежемесячно. Благодаря им мы, собственно говоря, вообще и существуем, потому что сейчас нет монетизации на YouTube, и нам очень тяжело, правда. Хочется сказать огромное спасибо, кто уже поддерживает нас. Поверьте, без вас точно не было бы нас, потому что ваш отклик на нашу работу — это архиважно. Всем приятного прослушивания и волшебства вам. Глава восьмая. Простая темная оболочка. Простая деревянная постройка в конце круга плутов казалась слишком убогой даже для трущоб южного города Калимпорта. В здании всего было несколько окон, все закрытые ставнями или занавешенные, и никакой террасы или балкона, о которых стоило бы говорить. На нем не было вывески, даже не было номера на двери. Но все в городе знали этот дом. За его обитым железом дверями Обстановка была совсем другой. Там, где снаружи была только потемневшая от непогоды старая древесина, внутри оказывалось несметное число ярких цветов и гобеленов, искусно вытканные ковры и статуи из чистого золота. Это было здание гильдии воров, конкурировавшее с дворцом правителя Калемшана в богатстве и пышности обстановки. Здание возвышалось на три этажа от уровня улицы, и еще два были скрыты под землей. Самым прекрасным был верхний этаж. Там было пять комнат. Восьмиугольный центральный зал и четыре примыкающих к нему вестибюля. И весь он был в распоряжении одного человека. Пашипокка. Он был главой гильдии, архитектором запутанной воровской сети и не сомневался, что вправе первым наслаждаться добычей его гильдии. Пок прохаживался по центральному залу верхнего этажа, его палате аудиенций, останавливаясь каждый раз, чтобы погладить светлую шкуру леопарда, лежавшего около его большого кресла. На круглом лице главы гильдии отражалось беспокойство, непривычное для него. Он нервно хрустел пальцами в те моменты, когда не ласкал свое экзотическое домашнее животное. Одежда Паши Пока была из самого прекрасного шелка. Зубы мерцали чистым золотом, но он не носил почти никаких драгоценностей, кроме пряжки, скрепляющей его плащ, что было необычным для его собратьев по профессии. По правде говоря... Пок казался миниатюрной копией одного из четырех холмовых гигантов, Евнухов, которые прибирали зал, неприметно появляясь и исчезая. Тем не менее, этот сладкоречивый глава гильдии поставил на колени султанов, и одно его имя заставляло даже самых крепких уличных хулиганов прятаться в своих темных притонах. Пок чуть не подпрыгнул, когда от главной двери комнаты, ведущей к нижним этажам, раздался громкий стук. Он колебался некоторое время, уверяя себя, что заставляет пришедшего понервничать в ожидании, хотя на самом деле ему самому нужно было собраться с духом. Потом он рассеянно махнул одному из евнухов, опустился на мягкий трон на приподнятой платформе напротив двери и снова протянул руку к избалованному коту. Вошел долговязый воин. Его тонкая рапира танцевала в такт его широкому шагу. На шее был завязан черный плащ, который волочился за ним сухо шурша. Из-под капюшона выбивались каштановые волосы, жесткие и курчавые. Его одежда была темной и простой, но перекрещивалась ремнями и поясами, на каждом из которых висел кинжал в ножнах или еще какое-нибудь необычное оружие. Его высокие кожаные ботинки, изношенные чуть не до дыр, не издавали никаких звуков при ходьбе. «Привет, Пок», — сказал он бесцеремонно. Глаза Пока сузились при виде этого человека — «Это вы, Рассетер, ответил он крысе оборотню. Рассетер приблизился к трону и равнодушно поклонился, окинув леопарда недружелюбным взглядом. Оскалив улыбки гнилые зубы, он поставил ногу на стул и низко нагнулся, обдав главу гильдии горячим дыханием. Пок посмотрел на грязный ботинок на его красивом стуле, потом поднял глаза на пришедшего с такой улыбкой, что даже неотесанный Рассетер немного орабел. Осознав, что позволил себе лишнее, Рассетер убрал ногу и отступил на шаг назад. Улыбка Пока исчезла, но он был удовлетворен. Дело сделано? спросил он партнера. Рассетер пританцовывал на месте и посмеивался. Конечно! ответил он, вытаскивая жемчужное ожерелье из мешочка. Как и ожидал хитрый воин, Пок нахмурился. «Разве необходимо было убивать их всех?» Прошипел глава гильдии. Расситар пожал плечами и спрятал ожерелье. «Вы сказали, что хотите ее убрать». «Ее убрали». Пок вцепился в ручки трона. «Я сказал, что хочу убрать ее с улицы, пока дело не закончено». «Она слишком много знала», ответил Рассетер, разглядывая ногти. «Она была ценной распутной девкой», — сказал Пок, уже овладевая собой. Мало кто мог так возмущать Пашу Пока, как Рассетер. И еще меньше людей уходили из палаты живыми после этого. «Одна из тысячи!» — хихикал долговязый воин. Открылась другая дверь, и вошел старик, одетый в фиолетовой одежды, вышитой золотыми звездами и полумесяцами, и высокий тюрбан, скрепленный огромным алмазом. «Я должен видеть...» — начал он. Пок взглянул искоса. «Не теперь, Лаваль». «Но господин...» Глаза Пока снова угрожающе сузились. Старик виновато поклонился и исчез за дверью, тщательно и тихо прикрыв ее за собой. Раститр рассмеялся. «Хорошо сделано!» «Вы могли бы поучиться манерам у Лаваля», — сказал ему Пок. «Но, Пок, мы партнеры», — ответил Рассетер. Он подскочил к одному из двух окон, которая смотрела на юг, на доки и простор океана. «Сегодня вечером будет полная луна», — сказал он взволнованно, поворачиваясь к Поку. «Вы должны присоединиться к нам, Паша. Будет большой праздник». Пок не мог без дрожи думать о жутком застолье, которое Рассетер и его товарищи-оборотни собирались устроить. «Возможно, распутная девка была еще не мертва». Он отбросил эти мысли подальше. «Боюсь, что должен отклонить ваше приглашение», — сказал он спокойно. Рассетер видел и намеренно провоцировал отвращение пока. Он вернулся от окна и снова поставил ногу на трон. «Вы не представляете себе, от чего отказываетесь», — сказал он с грязной улыбкой. «Но как хотите». «Мы свое дело сделали!» Он отошел и низко поклонился. «И вы наш хозяин!» «И вашим людям выгоден наш договор!» Напомнил ему Пок. Рассетер развел руками, уступая. «Не стану спорить! Даже я не принес в нашу гильдию лучшего взноса, чем ваш сегодняшний!» Он поклонился снова. Простите мою дерзость, мой дорогой друг, но я едва могу сдержать радость от того, как вам сегодня повезло. И сегодня вечером будет полная луна. Тогда идите на ваш праздник, Арасситар. Долговязый человек поклонился, сверкнул глазами на леопарда и выскочил из комнаты. Когда дверь закрылась, Пок провел пальцами по бровям и назад по элегантно уложенным остаткам того, что когда-то было пышной шапкой черных волос. Потом он беспомощно опустил в пухлую ладонь подбородок и смущенно хихикнул, чувствуя себя довольно неловко от необходимости иметь дело с Рассетером, оборотнем. Паша обратил свой взгляд к двери Гарема, рассчитывая отделаться от мысли о своем партнере, но вспомнил о Лавале. Волшебник не потревожил бы его по пустякам, тем более при Рассетере. Он последний раз почесал своего большого кота под подворотком и вышел через юго-восточную дверь палаты в тускло освещенную комнату волшебника. Лаваль пристально смотрел в хрустальный шар и не заметил, как вошел Паша-Пок. Не желая мешать волшебнику, Пок спокойно сел у маленького столика напротив него. Он ждал, забавляясь любопытным зрелищем, тощей седой бороды Лаваля, искаженной хрустальным шаром. Наконец Лаваль взглянул на него. Он ясно видел напряженность на лице Пока, как обычно после посещения крысы-оборотня. «Они убили ее, да?» — спросил он, уже зная ответ. «Я презираю его», — ответил Пок. Лаваль согласно кивнул. «Но вы не можете отказаться от власти, которую Рассетер принес вам». Волшебник говорил правду. За два года, прошедшие с тех пор, как Пок начал сотрудничать с оборотнями, его гильдия стала наиболее видной и мощной в городе. Он мог хорошо жить на одну десятину, которую торговцы на причалах платили ему за защиту от его же собственной гильдии. Даже капитаны многих торговых судов знали достаточно, чтобы не отказывать сборщику дани из гильдии Пока, когда он встречал их в доках. А те, кто не знал, узнавали очень быстро. Нет, Пок не спорил, что иметь дело с Рассетером и его товарищами было выгодно для него. Но глава гильдии не испытывал теплых чувств к злосчастному Ликантропу, Человеку днем и полукрысе-получеловеку ночью. И ему не нравился их образ действий. «Хватит о сказал Пок, опуская руки на бархатную черную скатерть. «Я думаю, что мне понадобится дюжина часов в гореме, чтобы отправиться после нашей встречи». Его усмешка показывала, что эта мысль не была ему неприятна. «Но что вы хотели сказать?» Лицо волшебника расплылось в улыбке. «Сегодня я говорил с Бероном во вратах Балдура», — сказал он с некоторой гордостью. «Я узнал кое-что, что заставит вас забыть о разговоре с Рассетером». Покс с любопытством ждал, позволяя Лавалю закончить его представление. Волшебник был прекрасным и верным помощником, почти другом главы гильдии. «Ваш ассасин возвращается», — внезапно объявил Лаваль. Поку понадобилось несколько мгновений, чтобы осмыслить значение этих слов. Наконец он осознал сказанное и подпрыгнул на месте. «Энтрери!» — выдохнул он. Лаваль кивнул, довольный произведенным эффектом. Пок провел рукой по волосам. «Три года». Энтрери, смертельнейший из смертельных, возвращался к нему после трех долгих лет. Он вопросительно посмотрел на волшебника. «Он везет Хафлинга», — ответил на невысказанный вопрос Лаваль. Лицо Пока засияло широкой улыбкой. Он нетерпеливо наклонился вперед, блеснув в искусственном освещении золотыми зубами. Лаваль был и в самом деле рад доставить удовольствие главе гильдии, принести ему новости, которых он ждал очень долго. «И с ним рубиновый кулон!» Объявил волшебник, ударяя кулаком по столу. «Да!» – взревел Пок, хохоча от радости. «Его драгоценный камень, его самое дорогое сокровище!» Пользуясь его гипнотическим очарованием, глава гильдии мог подняться еще большим высотам власти и процветания. Он получал бы власть над каждым, с кем имел бы дело. Мало того, они подчинялись бы ему с радостью. «Ах, Храситер! пробормотал Пок, внезапно подумав о том главенстве, которое он мог получить над своим партнером. «Наши отношения скоро могут измениться, мой друг Грызум. «Сколько еще он будет вам нужен?» — спросил Лаваль. Пок пожал плечами и повернулся к небольшому занавесу в глубине комнаты. За ним был обруч Тараса. «Лаваль побелел при мысли об этой вещи. Обруч Тараса был могущественным артефактом, способным перемещать его владельца или его врагов через планы мироздания. Но невозможно было пользоваться мощью этого изделия безнаказанно. Оно было злым. И каждый раз, когда Лаваль использовал его, он чувствовал, что теряет часть себя. Как если бы Обруч получал свою власть, крадя взамен жизненную силу волшебника. Лаваль ненавидел Растера, но надеялся, что глава гильдии обойдется без применения этого артефакта. «Сообщите мне больше!» — нетерпеливо настаивал Пок. Лаваль беспомощно пожал плечами и положил руку на хрустальный шар. «Я не могу посмотреть на них непосредственно», — сказал он. «Каким-то образом Артемис Энтрерий избегает моего сканирования». «Но, по словам Оберона, они не слишком далеко в море на север от Калимшана, если уже не в пределах границы. И они летят под всеми парусами, господин. Не больше, чем за неделю или две они будут здесь». «И Реджис с ним?» – спросил Пок. «Да». «Живой?» «Вполне живой», – сказал волшебник. «Отлично!» – глумился Пок. Как он стремился снова увидеть предателя Хафлинга. Сжать своими пухлыми руками шею Реджеса. Для гильдии настали тяжелые времена, когда он сбежал с волшебным кулоном. По правде говоря, проблемы возникли главным образом от неумения Пока ладить с людьми. Он так долго пользовался камнем, что разучился вести дела самостоятельно. Вот почему глава гильдии, как одержимый, не считаясь затратами, охотился за Хафлингом. Пок... Во всем винил Реджеса. Он обвинял Хафлинга даже в своем союзе с гильдией оборотней. Он не нуждался бы в Рассетере, если бы у него был кулон. Но теперь все получалось как нельзя лучше. Обладая кулоном и прибрав к рукам оборотней, он мог бы думать даже о расширении своей власти за пределы Калимпорта, подчиняя своей воле глав гильдии во всех землях Юга. Лаваль был серьезен, когда Пок оглянулся на него. «Как вы считаете, что Энтрери подумает о наших новых партнерах?» спросил он мрачно. «Ха! Он даже не знает!» сказал Пок, понимая значение этого факта. «Он слишком долго отсутствовал». Паша задумался на мгновение, потом пожал плечами. «В конце концов, они находятся в одном бизнесе». Энтрери должен будет принять их. Расситер задевает каждого, с кем встречается, напомнил волшебник. Предположим, что он столкнется с Энтрери. Пок посмеялся над этой мыслью. Могу ручаться, что Расситер столкнется с Артемисом Энтрери только однажды, мой друг. И затем вам придется иметь дело с новым главой Крысоборотни, усмехнулся Ловаль. Пок похлопал его по плечу и направился к двери. «Выясните все, что сможете», — проинструктировал он волшебника. «Если удастся найти их с помощью вашего хрустального шара, зовите меня! Я не могу дождаться минуты, когда снова смогу взглянуть в лицо Хафлингу Реджесу! Я так много задолжал ему!» «И где вас искать?» «В гореме, ответил Пок, подмигивая. «Напряженность, знаете ли, Когда Пок ушел, Лаваль опустился на стул и задумался над возвращением его основного конкурента. Годы, прошедшие с тех пор, как Энтрери уехал, пошли ему на пользу. Он возвысился к этой комнате на третьем этаже, как главный помощник Пока. Эта комната была комнатой Энтрери. Но волшебник никогда не ссорился с Ассасином. В прошлом они были удобными партнерами, если не друзьями, и много раз помогали друг другу. Лаваль множество раз показывал Энтрере кратчайший путь к цели. И еще был неприятный случай с Манкасом Тиверосом, также магом. Другие волшебники Калимпорта называли его «Манкас могущественный». Они жалели Лаваля, когда он с Манкас поспорили относительно происхождения специфического заклинания. Каждый из них считал себя его автором, и оба готовились к войне волшебства, чтобы доказать свою правоту. Но Манкас внезапно и необъяснимо исчез, оставив записку, в которой отказывался от его роли в создании заклинания и предоставлял все полномочия Лавалю. Манкаса никогда никто больше не видел. В Калимпорте или где-нибудь еще. «Ах, ну ладно!» Лаваль вздохнул, поворачиваясь к рустальному шару». «Пора было заняться поисками Артемиса Энтрери». Дверь открылась, и Пок вновь просунул голову в комнату. «Пошлите посыльного в гильдию плотников», — сказал он Лавалю. «Сообщите им, что нам нужны несколько квалифицированных работников, и немедленно!» Лаваль недоверчиво покачал головой. «Гарем и казначейство должны остаться», — сказал Пок решительно, притворяясь огорченным несообразительностью его волшебника. «И, конечно, я не уступлю мои покои». Лаваль хмурился, думая, что начал понимать намерения Паши. «Но не могу же я заявить Артемису Интрерри, что он не получит свою собственную комнату назад», — сказал Пок. «Тем более после того, как он так превосходно выполнил свою миссию». «Я понимаю», — сказал волшебник сумрачно, представляя себя снова спустившимся на нижние этажи. «Так что должна быть построена шестая комната», — смеялся Пок, наслаждаясь своим небольшим розыгрышем. «Между Энтрери и Гаремом!» Он снова подмигнул своему ценному помощнику. «Вы можете спроектировать ее сами, мой дорогой Лаваль, и не стесняйтесь в расходах!» Он закрыл дверь и ушел. Волшебник вытер повлажневшие глаза. Пок часто удивлял его, но никогда не разочаровывал. «Вы щедрый хозяин, мой Паша -пок, Прошептал он в пустой комнате. «И действительно, Паша -пок был умелым руководителем. Лаваль вернулся к хрустальному шару, переполненный решимостью». Он найдет энтрерии Хафлинга. Он не разочарует своего щедрого господина. Глава 9. Пламенные загадки. Морская фея вышла из доков врат Балдура и весь в брызгах белой пены с парусами, наполненными северным ветром, на огромной скорости спускался по течению Чантара. «Мы будем у побережья меча к полудню», — сказал дзертую вольфгару Дюдермонт. «От него открытым морем возьмем курс на Осавирский пролив. Пройдя его, повернем на юг, а затем вернемся назад, на восток, к Олимпорту». «Флаг Олимпорта», — сказал он, указывая на новый вымпел, поднимающийся на мачте морской феи. «Золотое поле, пересеченное наклонными синими линиями». Дзирт смотрел на Дюдермонта с легким недоумением. Он не видел прежде, чтобы судно, отплывающее из гавани, меняло флаг. «Мы поднимаем флаг Уотердипа к северу от ворот Балдура», — объяснил капитан. «А когда плывем на юг от него, используем флаг Калимпорта». «Это приемлемая тактика?» — спросил Дзирт. «Для тех, кто знает ей цену», — засмеялся Дюдермонт. «Уотердип и Калимпорт...» «Давние конкуренты. Они хотели бы торговать друг с другом. Они могли бы получать огромную прибыль от этого, но редко позволяют судам под флагом соперника причаливать в их гавани». «Дурацкая гордость», — отметил Вульфгар, вспоминая о подобных же традициях, существовавших на его собственной родине всего несколько лет назад. «Такова их политика», — сказал Дюдермонт, пожимая плечами. Но лорды обоих городов втайне способствуют торговле, и несколько дюжин судов договорились поддерживать деловые отношения. Морская фея чувствует себя как дома в обоих портах, и каждый из них имеет свою прибыль от этого соглашения. «Два рынка для капитана Дюдермонта», — хитро отметил Дерд. «Практично». «Кроме того, это намного облегчает путешествие», — продолжал Дюдермонт широкой улыбкой. Пираты, хозяйничающие в водах к северу от врат Балдура, уважают выпил Уатердипа больше любого другого, а южные стараются не будить гнев Калимпорта и его могучей армады. У пиратов в Осавирском проливе есть выбор из множества торговых судов, и они, вероятно, совершат набег на тот, который несет не столь значительный флаг. «И вас никогда не беспокоят?» Не удержался от вопроса Вульфгар с легким сомнением, и небольшим оттенком сарказма в голосе. Он еще не решил, одобряет ли он такую тактику. «Никогда?» — переспросил Дюдермонт. «Не никогда, но редко. Если пираты пытаются к нам подойти, мы поднимаем все паруса и уходим. Немного судов могут догнать морскую фею, когда его паруса полны ветром». «А если они настигнут вас?» — спросил Вульфгар. «Тогда это тот случай, когда вы оба можете оплатить ваш проезд», — рассмеялся Дютермонт. «Я думаю, что ваше оружие могло бы остудить желание пиратов пограбить наше судно». Вульгар поднял Эйджисфанг перед собой. «Хвала богам, что я уже достаточно привык к качке», — сказал он. И «Если бы нам довелось сражаться в начале плавания, неожиданный крен судна мог бы швырнуть меня за борт». «Тогда ты поплыл бы к пиратскому судну», — подумал Зерт и перевернул бы его. Из башни во вратах Балдура волшебник Аберрон заметил пару с морской феей. В полумраке своей комнаты он пристально вглядывался в хрустальный шар и увидел эльфа и огромного варвара, стоявших на палубе около капитана судна. Волшебник знал, что они были не из этих мест. Судя по одежде и цвету кожи, варвар, скорее всего, принадлежал к одному из отдаленных северных племен. Они кочуют по тундре за Лусканом и вокруг хребта Мира, в пустынных землях, известных как Долина Ледяного Ветра. Как далеко он был от дома, и как необычно было видеть человека из его племени, переплывающим открытое море. Какое отношение могли иметь эти двое к драгоценному камню Пашипока? Вслух задал себе вопрос Берон. Глубоко заинтригованный. Неужели Энтрери в поисках Хафлинга добрался до отдаленной полосы тундры? Неужели эти двое преследовали его на юг от тех мест? Но это его не касалось. Аберон был очень доволен, что Энтрери понадобилась от него такая необременительная услуга. Несколько лет назад ассасину случалось убивать для Аберона. И не один раз. Энтрери никогда не напоминал об этом, и все же Аберрон всякий раз при встрече с ним чувствовал себя так, как будто ассасин держал тяжелую цепь вокруг его шеи. Но этот давешний темный долг теперь будет оплачен простой подачей сигнала. Любопытство Аберрона заставило его еще немного задержать внимание на отбывающей морской фее. Он сосредоточился на эльфе Дзирте Доурдане, как назвал его Пелман, начальник порта. Опытному глазу волшебника кое-что в нем показалось неправильным. В отличие от Варвара, он не выглядел здесь чужаком. Однако было что-то странное в его манере держаться и во взгляде его глаз уникального лилового цвета. Эти глаза, казалось, ему не принадлежали. «Возможно, колдовство», — предположил Аберонт. «Какая-то волшебная маскировка!» Любопытный волшебник сожалел, что не имеет больше информации, чтобы сообщить об этом по Он подумал было перенестись на полубу судна, чтобы разузнать все поподробней, но у него не имелось надлежащего заклинания. Кроме того, снова напомнил себе Аберон, это не его дело. И он не хотел больше сталкиваться с Артемисом Энтрери. Той же ночью Аберон вылетел из башни с волшебной палочкой в руке. Поднявшись на сотни футов над городом, он выпустил надлежащую последовательность огненных шаров. В двухстах милях к югу от врат Балдура на палубе калимпортского судна, названного «Дьявольским танцором», Артемис Сентрери наблюдал этот фейервер. «Морским путем», — пробормотал он, отмечая последовательность взрывов, и обратился к Хафлингу, стоявшему возле него. «Твои друзья преследуют нас морским путем», — сказал он, «и отстают меньше, чем на неделю. Они делают успехи». Однако при этой новости глаза Реджеса не засветились нежной. Изменение климата с каждым днем и каждой ночью было все заметней. Они оставили зиму далеко позади, и горячие ветры южных королев напоминали Хафлингу о его незавидном будущем. До Калемпорта остановок больше не предвиделось, и никакое судно, даже отставшее меньше, чем на неделю, не способно было догнать быстрого дьявольского танцора. Реджес боролся с собой, пытаясь смириться с неизбежностью встречи с его бывшим главой гильдии. Паша Пок не был снисходительным человеком. Реджис лично был свидетелем того, как Пок назначал серьезные наказания тем ворам, которые смели украсть у других членов гильдии. А Реджис пошел даже дальше этого. Он украл у самого главы гильдии. И вещь, которую он прихватил, волшебный рубиновый кулон, была наиболее ценным и тщательно сберегаемым достоянием Пока. Побежденный и отчаявшийся, Реджис опустил голову и медленно побрел в свою каюту. Мрачное настроение Хафлинга не могло подавить холодок, пробегающий по спине Энтрери. Пок вернет свой драгоценный камень и Хафлинга, и Энтрери получит хорошую плату за свою службу. Но не золото Пока, по мнению Ассасина, было истинной наградой для его усилий. Энтрери был нужен. Дзирт Доорден. Этой ночью Дзирт и Вольфгар тоже наблюдали фейерверк над вратами Балдура. Они все еще отставали от дьявольского танцора более чем на 150 миль и могли только догадываться о значении этого зрелища. «Это какой-то волшебник», — отметил Дюдерман, присоединяясь к ним. «Возможно, он борется с большим воздушным животным», — предположил капитан, пытаясь подобрать правдоподобное объяснение. «С драконом или каким-то другим воздушным монстром?» Зирт прищурился, чтобы лучше рассмотреть взрывы пламени. Он не видел никаких темных силуэтов, переплетающихся вокруг вспышек. Не было и никаких признаков того, что огненные шары были нацелены на конкретную цель. Но, возможно, морская фея был просто слишком далеко для того, чтобы различать такие детали. «Скорее, это не сражение. Это сигнал», — сказал люфгар заметив во взрывах определенную последовательность. 3 и 1 3 и один». Три и один. «Кажется, это немного сложный способ для простого сигнала», — добавил он. «Разве не проще было бы послать наездника с сообщением?» «Если только это не сигнал для судна», — ответил Дюдермонт. Дирт уже подумал о такой возможности, и этот фейерверк показался ему довольно подозрительным. Некоторое время Дюдермонт разглядывал огневнеме. «Да». «Возможно, это сигнал», — уступил он, признавая правоту Вольфгара. «Множество судов каждый день прибывает во врата Балдура и отправляется из них. Волшебник может приветствовать друзей или прощаться с ними таким эффектным способом». «Или передавать им информацию», — добавил Дзирт, глядя на Вульфгара. Вульгар понял намек Дроу. Дзирт давал понять нахмурившемуся варвару, что его подозрения могут быть небеспочвены. «Но для нас это зрелище, и ничего больше», — сказал Дюдермонт. «Неожиданное развлечение, которым нужно наслаждаться». Он хлопнул каждого по плечу и пожелал спокойной ночи. Дзирт и Вольфгар переглянулись. Они серьезно сомневались, что все так просто, как представляется Дюдермонту. «Что за игру ведет Артемис Сентрери?» произнес Пок риторически, размышляя вслух. Аберрон, волшебник, отражавшийся в хрустальном шаре, пожал плечами. «Я никогда не притворялся, что понимаю мотивы поведения Артемиса Энтрери. Пок согласно кивнул и продолжил расхаживать за стулом Лавалли. «Мне кажется, что эти двое имеют мало общего с вашим кулоном», — сказал Аберрон. «Возможно, они личные враги энтрери приобретенные им в путешествиях». — согласился Пок. «Если это друзья Хафлинга, то почему Ассасин ведет их в правильном направлении?» — рассуждал Аберон. «Кем бы они ни были, они могут принести неприятности», — сказал лавалер расположившийся между главой гильдии и магическим шаром. «Возможно, Энтрери заманивает их в ловушку», — предположил Пок. «Это объясняло бы, зачем ему понадобился ваш сигнал». «Энтрери поручил начальнику порта сообщить этим двоим, что он встретит их в Калимпорте», — напомнил Лабирон. «Чтобы ввести их в заблуждение», — сказал Лаваль. «Заставить их поверить, что путь до южного порта свободен». «Это не похоже на Артемиса Энтрери», — сказал Лабирон. И Пок подумал то же самое. «Я никогда не замечал, чтобы убийца использовал такие примитивные уловки». Для Интериэри нет большего удовольствия, чем встретить соперника лицом к лицу и сокрушить его. Оба волшебника и глава гильдии выжили и процветали благодаря своей способности реагировать на такие загадки соответственным образом. Они мгновенно сосредоточились на том, чтобы рассмотреть все возможные последствия. Единственное, что заботило Пока, это возвращение его драгоценного кулона. С ним он мог расширить свое влияние раз в 10. «Возможно, получив покровительство, пошикали Шана лично!» «Мне все это не нравится!» — протянул Пок. «Я хочу получить назад мой кулон и Хафлинга, и не желаю никаких осложнений!» Он сделал паузу, чтобы обдумать сложившееся положение, и наклонился за спиной Лаваля, ближе к изображению Аберона. «Вы еще поддерживаете контакт с пеночатом? Хитро спросил он волшебника. Аберрон понял замысел главы гильдии. «Пират не забывает своих друзей», ответил он тем же самым тоном. «Пиночет связывается со мной всякий раз, когда приходит во врата Балдура. Он всегда спрашивает о вас, надеясь, что у его старого друга все в порядке». «Он теперь на островах?» «Зимой торговля перемещается на юг от типа. — хихикает, ответил Аберон. — Где же еще сейчас быть удачливому пирату? — Отлично! — пробормотал Пок. — Хотите устроить прием для преследователей Энтрери? — нетерпеливо спросил Аберон, наслаждаясь интригой и возможностью оказать услугу главе гильдии. — Три судна, и чтобы никаких шансов! — сказал Пок. — Ничто не должно помешать возвращению Хафлинга, «Нам с ним так много надо обсудить!» Аберон задумался на мгновение. «Жаль», — отметил он, — «морская фея был прекрасным судном». Пок с ударением повторил единственное слово, чтобы абсолютно исключить возможность какой-либо ошибки. «Был».